Леарейн, Гора Духов, Черный Восход. Ханство Алтан-Газар, правящая династия. Аслан, хан Алтан-Газара. Сарнай, жена хана Аслана. Шамай, Кара, дочь хана Аслана, законный хатун Алтан-Газара. Жанбулат, младший брат хана Аслана. Туган, сын Жанбулата. Ардон столица. Тазгон, деревня неподалеку от гробниц. Лиер, деревня, где жила Мими. Ханство Кумлар, правящая династия, Гирей, хан Кумлара. Улук, старший сын хана Гирея. Мингу, младший сын хана Гирея. Суюн, дочь хана Гирея. Таждемир, кузен хана Гирея. София, жена Таждемира. Младшая сестра царица Оромариса. Демир сын таж Демира и София двоюродный племянник Хана Герея. Города: Кале старая столица, Китабхан культурный центр новая столица, Элс город в пустыне. Царство Оромарис правящая династия. Елена царица Оромариса. Ираклий сын царицы Елены. Суюн, жена Ираклия, дочь хана Герея из Кумлара. Алексиос, сын Ираклия и Суюн. Города Маркиания, столица Гликерия, город недалеко от границы с Кумларом. Империя Баифан. Правящая династия Цзиньлун, император Баифана. Вэйдун, сын Цзиньлуна. Мэй, дочь Цзиньлуна. Города Вугонг, столица Тауаша, Мофа, легендарный волшебный город. Грандмастеры Мофа, Мосан, Тяоян. Город-государство Ваха. Правящая династия, Альтаир, князь Ваха. Эльман, младший брат князя Альтаира.